Лопякое. Он дал собаке понюхать его, когда наводил ее на след сэра Генри. И так и убежал с ним, а потом бросил. Артур конон Дойл. «Никому ничего доверить нельзя. У акула на кузне под мастерье руку сломал. Так и ходит кость торчить наружу. Лекарей полон двор». а двух плашек наложить некому. За собой совсем перестали следить. Я же приказывал жить прежним порядком, несмотря ни на что. Людей, видно, ничем кроме боли не проймешь. А не стало ее, вот вы и распустились. Жихарь бушевал посреди двора, потрясая новорожденным сыном, а мамки и няньки во главе с Армагеддоновной сбились в кучу, и трепетали по привычке. Младенец же безымянный, весело смеялся, сообразил, видно, что пребывать в беспечальной паре ему придется изрядно. Народ за время недолгого отсутствия начальства и впрямь распустился. Ходить стали еще медленнее, говорили нараспев, долго, собираясь с немудрящими мыслями, питались чем попало, да и о еде частенько забывали перебирали прошлое завтрашнего дня не предполагали вовсе жихрь поглядел на сына рыкнул успокоился отдал младенца какой то бабке и движением руки разогнал дворню из под терема тоже доносилась черная ругань колобок принимавший у домового по описи свой золотишко ни с того ни с сего решил что золотая цепь стала ему тесна. «Выкусили щипцами звенышко, или даже два, и расплавили, чтобы улик не осталось. Кому верить? На что тебе, косматому золото? Плошку позолотить?» «Никто ничего не выкусывал. Ты сам на чужих дармовых харчах рожу наел, в подполье не пролазит», — упирался домовой. Перед Жихарем осталась только повинная гувернянька Ну и что мне с тобой делать? — сказал богатырь. — Что мы там узнали? — Ты, батюшка, не гневись, а выслушай, — взмолилась старушка. Во-первых, ты узнал, что в Навьем царстве смерти нет. Во-вторых, увидел на луне Беломора. — То ли увидел, то ли нет, — насупился Жихарь. Тут бабка надвое сказала. Не надвое, не надвое. Увидел, увидел, замахала руками апокалипсия Армагеддоновна. И по всем гаданиям так выходит. А гадала я и на книги, и феоп мракообразный, и на решете, и на яйцах, и на иглах, и на воске, и на свинце, и в зеркале, и на воде, и на бабах, и всякий раз выходил одно и то же. Месяц, змея, ложная весть, спор и... — Наказание. — Правильно, — гаркнул Жихарь. — Скоро месяц уже, как из-за твоей змеяложной весть у нас сплошные споры и наказания. — Все-таки не допекла я тебя в свое время, — сокрушенно сказала Армагеддоновна. — Головку не прожарила, как следует. Вот ты получился без понятия. — Да ладно тебе. Рассказывай лучше, что разузнал еще Симеон. Бабка только руками всплеснула. «Да он не лучше тебя. Бегает быстро, а в чертежах земных разбираться не умеет. Я его, ну, гад, посылаю во все четыре стороны. И по всей земле, оказывается, одно и то же. Люди сдурели, осмелели, оставили страх и сами себе непрерывно вредят. Только у нас и остался какой-то порядок под твоим, княже, руководством». — Да, — кивнул Жихарь, — без меня бы вы давно уже друг дружки головы пооттяпывали. И остался бы я, когда смерть воротится княжить над покойниками, как тот Наволод. — Ага, — ухватилась за слово гувернянка. — Значит, веришь ты сам, что вернется прежнее время. Тогда не все потеряно. — Как же не верить? — вздохнул Жихарь. Только и осталось, что верить и надеяться. И любить подхватила старушка. Княгиня тебя из смертного сна вытащила. Теперь ты ее, как хочешь, вытаскивай. Не стой на месте, что-нибудь делай. Ищи Беломора. У него все концы. Далековато, — сказал Жихарь и посмотрел в небо. потом кликнул клопка, и пошагал в кабак за новостями. Новостей было много, но все какие-то бесполезные и страшные. Прибавилось и народу, приковылял из гремучего вира мутила, прилетел демон костяные уши. Жихарь как-то холодно поприветствовал их и сразу подошел к Ертуру. «Все про тебя знаю, брат», — сказал он. «Как же ты не уберегся? Что же у тебя теперь?» На сердце делается. Скучно в навьем царстве, тоскливо и пыльно. Здесь не веселее, уверяю вас, Сэр Джихар, — равнодушно сказал я Артур. Только вы один и сохраняете какие-то остатки жизни. Достойный яотун, видимо, не был знаком с наставлением полководцу начертанным великим Тайгуном, вмешался Лю Седьмой. А там говорится: "Не позволяйте себе умереть, ибо вы обличены огромной ответственностью. «Король не имеет права прятаться за спинами своих рыцарей», возразил ей Артур. «Все!» Жигарь хлопнул по столу призывая к тишине. Потом встал и обстоятельно доложил о своем странстве в нафь. Колобок постоянно поддакивал. Добавить от себя ему было нечего. Колобочья нафь людям не нужна. — Теперь вас послушаю, — сказал Жихарь. — Говори, братка. — Сэр Демон привез весть от моего наставника Мерлина, — сказал Яртур. — Все друиды ищут выход из наших тяжких обстоятельств. Кажется, им удалось решить вопрос с размножением. Мудрецы и герои вытянули шеи. Неужто снова станет возможно ласкать подруг и плодить наследников? Более всех обрадовался молодой Кощей. Пока что опыты проведены только на овцах, охладил владыка Камелота, разгорячившиеся было умы и мечты. У овцы по прозвищу Долли отрезали кусок мяса и вырастили из него в особом сосуде точно такую же овцу. Когда этот способ доведут до совершенства, можно переходить и к людям. По кабаку тяжко протопало общее разочарование. Ясно. — кивнул Жихарь. — Настрогаем себе уйму близнецов. А дальше что? — Это лучше, чем ничего, — сказал король. По крайней мере, мои люди сделали все, что могли. — Запретить к человекам собачьим такие опыты! — выкрикнул Мутила. — Под водой и так становится нечем дышать. Водоросли побурели, никто никого не жрет. и кра без польза пропадает хотя и не портится уже и раком сделалось тошно жить ходят вперед головой для разнообразия не озеро а живое кладбище жихарев тесть перебор недосветович прокашлялся тут мне абсурд моя передает что придумала выход сказал он и переждал гул неодобрения Чего хорошего можно ждать от злодейки и отравительницы? Надо б нанаварить побольше сонного зелья, пока сохранился еще кое-какой сок в травах. Потом по команде нахлебаться всем и уснуть. И так во сне дожидаться, пока кто-нибудь все наладит. — Узнаю, любезную тещу, — сказал жихарь. А пока мы будем спать в ожидании героя, крысы да вороны нас обгрызут и расклюют. Не с голодухи, а по привычке. Неглупый ход, — сказал посланец от варягов. Наши колдуны решили сделать примерно так же. Всем уйти далеко на север, в Йотонхейм, пробить большую прорубь и заморозиться во льду до лучших времен. Узнаю горячих варяжских парней. усмехнулся жихрь погода смерть была ее не боялись а без нее растерялись передай своим задумали не дело никто вас потом из льда выколупывать да размораживать не станет разве что белые медведи во льду только мозголомную брагу следует держать чтобы шла веселей котел кстати заклепали доложил акул вязовый лоб — Мозголомку наловчились пропускать через древесный уголь да неуемна мысль человеческая сказал богатырь забирает еще мозголомка то греет кровь а проверь только гнать скоро станет нещего старая бражка кончается тем более многозначительно поднял палец жкарь проверять конечно стали все вместе Снова собрание распалось на двойке тройки Заговорили о постороннем, а король Яртур, тоскую по родине, в которой раз потребовало трапсодище спеть трогательную эльфийскую балладу. Рапсодище долго уговаривать не надо. О, тонкодром, электродрель! Люби, Адель, мою свирель! Бери, Адель, свою шинель! Пошли домой, скорее, отсель! Туда, где наша цитадель! Где всех перворожденных цель Сияет в бурю и в метель, Где сто вторая параллель, Где вдоппель кюмюль брошен хмель. К ручьям, где плещется форель, К морям, где плавает макрель, Где королева нон Где королева нон-парель, Сучит прозрачную кудель, Где звездный варится кисель, Где слышно жаворонка трель, Где коростель и свиристель Трубят в одну виолончель, Где ночью мадемуазель, Надев зеленую фланель, Легко, бесшумно, как газель, Или даже Сильвия Кристель Выходит на свою панель, Чтоб путника увлечь в мотель. В угодье, где сельхоз артель объединенная в картель, выращивает каратель и тянет-тянет конетель. «Сейчас струну порву», — посулил жихарь. Рабсудище проглотил оставшиеся слова и принялся утешать рыдающего Яртура. разнесуя всю деревню до последнего венца. Не пой, сын военных песен, не расстраивай отца». пояснил богатырь свою суровость и в который уже раз потребовал тишины. Думайте. Думайте, не отвлекайтесь. Вот вы, господа нежить, что можете предложить? Какие среди вас ходят толки? Мутилые демон подняли головы. Мы-то нежить, вызывающе сказал водяник. Зато вы теперь не смерть. Из нас душу не исторгают. поскольку нечего исторгать. Мы уж как-нибудь докоптим, дотлеем. Но и нам такое существование не в радость. А смерть — дело живое, человеческое. Мы в нем не помощники. — Ну, — подтвердил демон, — сами упустили, сами ловите. — Ладно, блин, с вами, — хмуро сказал многоборский князь. Подойдем к нашей беде с другого конца. Надо найти Беломора. Как его занесло на луну? Всех ли опросили про его уход? Может быть, кто-то что-то видел? Не пешком же он туда ушел? Да весь город перетрясли. Князь-батюшка ударил себя кулаком в грудь кузнец-акул. Никто ничего. Искарп его весь на месте. Только чародейного посоха нет. «Верно!» — вспомнил Жихарь. «Колобок его там видел как раз с посохом!» «Да чего я там видел?» — проворчал Гомункул. «Это не я видел, а тот колобок, который тебе снился!» «Помалкивай!» «Итак народ в отчаянии!» «Стало быть, надо и нам отправляться на Луну на ясный месяц!» «По небесным странствиям у нас главный демон костяные уши!» «Сказывай!» Летает ли ваши братья туда? Холодно, — сказал демон. Сам знаешь. На свадьбе. Хотел невесте подарить луну с неба. Дальше не помню. Ну, холод не беда. Ты думаешь, у нас на многоборском престоле дураки одни сидят? Я же тулуп надену, валенки, рукавицы, да и полечу с утра, пока солнышко пригревает. Тулуп, — хмыкнул демон. «Смешно!» «Подняться на луну можно с помощью гиппогрифа», подсказал король артур «Это существо наподобие крылатого коня, но не пегас». «Гиппогрифу тоже тулуп и четыре валенка. Там дышать нету», сказал демон и выпучил глаза, как бы задыхаясь. «Тогда и крылья не помогут». — Ими в превыспренних сферах нечего загребать, — вздохнул кузнец. Он, как и большинство других кузнецов, втайне мастерил крылья и по ночам, нацепив их, прыгал с бани. — А вот с Морозом справиться можно. — Как? — Очень просто и дешево. Надо перечислить три девять лысых, чтобы Мороз на тридевятую плешь перевести. Сразу потеплеет. тут мудрецы и герои обрадовались и наперебой стали припоминать всех знакомых плешивцев и насчитали их сотни три и только тогда опомнились верх то не упадешь